Глава 14. Блу. Воскресенье выдалось пасмурным и серым, что вполне соответствовало моему настроению. Я взглянула на часы. Был уже почти полдень. Именно в это время по воскресеньям открывался книжный. Я пыталась убедить себя, что меня не волнуют ни генри, ни ямочки на его щеках, но ничего не вышло. Они меня ещё как волновали. волновали против моей собственной воли и всё равно я и подумать не могла о том, чтобы встретиться с ним сегодня или в любой другой день. Взгляд мой скользнул по стоявшей на углу стола корзинке, полной чернильных орешков. Я обнаружила её сегодня утром на крыльце вместе с потрёпанной книжкой Зайчушка попрыгушка находит друга и запиской от Генри. Записку я перечитала уже раз 20. Глу, извини. Я не сказал сразу, потому что боялся тебя отпугнуть. Ведь ты о лету считаешь монстром хуже Джека-потрошителя. Я уж точно не хотел причинить тебе боль. Прости меня, пожалуйста. Смешав дроблёные чернильные орешки с сульфатом железа, можно получить насыщенный тёмно-фиолетовый цвет. Этим рецептом люди пользовались ещё со времён средневековья. У меня и так уже был неплохой запас. Но я знала, что чернильных орешков много не бывает. Судя по тексту записки, Генри явно постарался включить в воображение. К тому же приходилось признать, пусть даже и только мысленно, что Алетта не была хуже Джека Потрошителя. Она хотя бы никого не убивала, по крайней мере, насколько мне было известно. И всё же она была самым жутким человеком из всех, кого я знала. Прости меня, пожалуйста. Я устало вздохнула. Я не знала, как его простить, тем более сейчас, когда обида ещё так свежа. Но откровенно говоря, я вообще не была уверена, что умею прощать. Многие годы я пыталась простить своих близких, но у меня так ничего и не вышло. Этим утром мы с Флорой не пошли в лес, и ветер отчаянно завывал за окном, не желая с этим смириться. Однако никакого смысла отправляться искать потерянные вещи, когда у меня было стойкое ощущение, что я и сама окончательно потерялась, не было. Мне обязательно нужно было найти то безъименное нечто, и тогда я смогла бы уехать из города, избавиться от вечного чувства неловкости и стыда, выбраться из густой тени моей семьи, перестать прятать свой внутренний свет, засиять ярко. и начать всё с чистого листа где-нибудь в другом месте там где люди вроде олетты блексток не станут с раннего детства демонстрировать флоре что она им неровня поборов порыв немедленно обратиться в бегство я перевела взгляд на флору в очередной раз я удивилась случевшемуся со мной чуду и ощутила как любовь к ней затапляя меня унимает душевную боль закончив застёгивать кнопки на её костюмчике Я наклонилась и осыпала малышку поцелуями. Затем подхватила её на руки, и она засучила ножками в воздухе. Чуть раньше я выкупала её, подстригла ей ногти, до смерти боясь, что в процессе пораню пальчик, и пригладила расчёской пушок на её голове. Генри пытался тебя предупредить. Заметилася одевшая за обеденным столом Перси, зажав в руке ручку Она смотрела в разложенные перед ней учебники и тетради. Однако до сих пор она не сделала ещё ни одной заметки. Слишком занята была тем, что пыталась уговорить меня дать Генри ещё один шанс. "Верно, верно", поддержала Марла из кухни. "Пытался. Он хотел тебе сказать, просто не успел". На Марлу был её воскресный наряд. Они сму недавно вернулись из церкви, и теперь он дремал на диване. С собой они принесли жареного мяса из моего любимого кафе, и я сразу поняла, чего они добиваются пытаются меня умаслить. Не счастью, я не была голодна. Мне даже утешаться печеньками не хотелось. И умасливаться я тоже не желала. И всё же была благодарна им за заботу. Ей-богу, Блу, не унималась Перси. Тебе не кажется, что так злиться на него с твоей стороны немного лицемерно? Это ещё почему? Стеннув зубы, я обернулась к ней. Она постучала ручкой по тетрадке. Ты ведь не хочешь, чтобы о тебе судили по твоей родне, а сама о нём именно так и судишь. Марлых мыкнула в знак согласия. Это разные вещи, возразила я, внезапно задумавшись, действительно ли они были настолько разными. И тут же решила, что определённо были. Ладно, Закатила глаза Перси. Как скажешь. Он скрывал от меня правду, а я такого никогда не делала. И, кстати, ты тоже её от меня скрывала, бросила я Марла, заворачивая Флора в одеяльце. Она с самого начала знала, кто такой Генри, но мне и словом не обмолвилась. Блу, детка, а если бы ты сразу узнала, что он внук Алетты, что бы ты сделала? Подумав с минуту, я ответила: Наверное, выразила бы ему свои соболезнования, Перси приснула. Ничего подобного, покачала головой Марла. Ты бы даже знакомиться с ним не стала. Сразу бы решила, что он недалеко ушёл от своей бабули и постаралась держаться подальше. Может быть, а может и нет. Я ведь дружу с Сарой Грейс, а она Кэбот. Это потому, что Сару Грейс ты всю жизнь знаешь. Не молюй всех одной кисточкой, лапушка. И вспомни, что я всегда тебе говорила. Дай людям узнать тебя, и увидишь, они станут судить о тебе по твоим поступкам. Или скажешь, стоило тебе узнать, что Генри Блэксток, как он сразу же тебе разонравился? М-м. Сделав глубокий вдох, я обратилась к небесам, моля послать мне терпение. Меня сегодня будто с самого утра испытывали на прочность. Ещё и полдень не наступил. А я уже была выжата как лимон. Флора смотрела на меня, стараясь сфокусировать взгляд на моём лице. Я прошла множество книг о младенцах, и все они сходились в том, что зрение у новорождённых слабое. Однако всего за неделю взгляд у Флоры стал куда более осмысленным. Я знала, зрение её будет развиваться постепенно, и месяцем к трём-четырём она уже начнёт видеть всё чётко. Я с нетерпением ждала того дня, когда она посмотрит на меня и улыбнётся. От одной мысли об этом становилось радостно на душе. Не слышу ответа Блу. Посмеивайся, сказала Марла. Разговор окончен, буркнула я, взяла Флору на руки и устроила её в стоявшем на террасе кресле-качалке. Утром звонил шеф Уиллер и сообщил, что полиция закончила осматривать ферму. А значит, пора было перевозить туда мою студию. Ещё шеп сказал, что они выяснили, откуда был сделан анонимный звонок. Оказалось, звонили из баптистской церкви. Однако свидетелей найти не удалось, и отпечатков пальцев на аппарате не осталось. Тупик. О, добрось, да блу. Поговори с Генри. Не отставала Перси. Дай ему ещё один шанс. Вы так мило смотритесь вместе. В этот момент раздался стук в дверь, избавив меня от необходимости и дальше обсуждать Генри. Как раз вовремя. Я открыла, увидела на пороге улыбающуюся Сэру Грейс, и настроение у меня сразу улучшилось. На плече у неё висела кожаная сумка, а в руке она сжимала поводок. "Надеюсь, ты не против, что я взяла с собой Хейзи", начала она. "Теперь я официально её хозяйка". И не могла заставить себя бросить её дома одну. Я протянула руку. Хейзи обнюхала её и лизнула, и вздымая пыль завозила хвостом по крыльцу. Я так рада за вас обеих. Заходите же. Цветы и угодники. Марла кинулась к Саре Грейс, раскинув руки в стороны. Иди скорее, обними меня, детка. Как же давно я тебя не видела. Даже и не знала, что ты сегодня придёшь. Может, ты голодная? У нас куча еды. Хези потросил к спавшему над диваном и принялся обнюхивать его ноги. А Сара Грейс, прижавшись к Марло, отозвалась. Ох, я и забыла, каким всё на свете кажется правильным, когда ты меня обнимаешь. Только я не голодная, прости. Но всё равно спасибо. Слыхала о том, что с тобой случилось, и статью прочла тоже. Марло отстранила Сару Грейс. И вгляделась в её лицо. Ты как? Нормально? Да, всё в порядке, слабо улыбнулась та. Марла же снова притянула её к себе. Ну и славно. Но ты знай, если захочешь, чтоб тебя обняли, я всегда тут как тут. Обязательно. Спасибо, Марла, отозвалась Сара Грейс, а затем, взглянув поверх её плеча, поздоровалась. Привет, Перси. Рада встреча. Давно не виделись. Крики Персии ярко вспыхнули. Да уж, целую вечность. Хэзи просто прелесть. Мы в лечебнице все в неё влюбились. Я так и не поняла, почему она покраснела. Сара Грейс же подхватила: "О, да, она очаровательна". Перси захлопнула учебник. "Отнесу наверх, вернусь и накрою на стол". "Ой, я не хотела вам мешать", вскинулась Сара Грейс. "Лучше зайду после обеда". Мы ещё не начинали, я пока собирала вещи, возразила я. К тому же, мы к воскресному обеду не слишком трепетно относимся. Лучше останься и помоги мне паковаться. Может, и аппетит в процессе нагуляешь. Марла правду сказала. Еды у нас куча. Ошёп на ферме уже закончил? спросила она, кивнув и глядялось по сторонам. Надо сообразить, как всё это туда перевезти. Мо пробормотал что-то с просония, уселся на диване, потёр глаза и уставился на сидевшую у его ног Хейзи. Скитер? Её зовут Хейзи, поправила Сара Грейс, целуя его в щёку. Это новый член моей семьи. Но будь я проклята, если Хейзи не начала вдруг радостно вилять хвостом и укладывать голову на коленник Мо, словно они были знакомы уже тысячу лет. Мосс со слезами на глазах принялся гладить её. Сара Грей смутилась и спросила обеспокоенно: "Марло, может, это ваша мосс собака? Она что, убежала от вас?" Марло, приобняв её, объяснила: "Не было у нас никакой собаки. Но сдаётся мне, Мо принял эту красавицу за своего старого друга. За друга, с которым не виделся лет 50-60. С ним такое случается, спросоня." Взгляд Сара Грейс потеплел. "Она хорошая девочка", пивнула она Мо. "Мой лучший друг", отозвался тот, продолжая гладить собаку из какого-то иного места и времени. Сбежала от меня. Я уж думал, никогда её больше не увижу. "Пожалуй, и вправду побуду у вас немного", решила Сара Грейс. "Пускай старые друзья пообщаются. Кстати, Блу, если хочешь, Давай перевезём вещи на ферму на моём пикапе. О, ты не против? обрадовалась я. Абсолютно. У Сора Грейс зазвонил мобильный. Взглянув на экран, она нахмурилась и сбросила звонок. Очередной репортёр, не желающий понимать, что значит без комментариев. О, нет. Она ведь так боялась испортить отцу предвыборную кампанию, а теперь весь штат был в курсе её истории. Легко было представить, насколько её всё это тяготит. Скоро всё уляжется, заверила Марла. Нужно лишь переждать бурю, и твой внутренний свет снова засияет. Сара Грейс со вздохом кивнула. Переждать бурю. Это я могу. Но от чего-то мне кажется, что не настье будет долгим, и худшее ещё впереди. Понимаю, Марла снова обняла её. Что ж, крольчонок мой. Может, пока толче не развеялись, тебе стоит сменить номер телефона. Сара Грейс. Я не могу здесь работать. Это исключено, сказала Блу, стоя у стола и вынимая из сумки разноцветные баночки с краской, пузырьки с клянкой, тюбики и кисти. Не знаю, о чём я думала. Поставив на пол последнюю коробку из всех, что мы привезли, Я дозвовалась о свободных проходах и о том, что одно помещение нельзя использовать для нескольких целей. Точно, припоминаю, улыбнулась она. Но переместить студию на ферму было плохой идеей. Не могу я приходить сюда каждый день. Что именно тебя пугает? Дурной запах или воспоминания? Если честно, то сейчас больше запах. Я теперь вспомнила, после дождя тут всегда воняло сильнее. Не могу допустить, чтобы Флора по несколько часов в день дышала плесенью из устарелым табачным духом. Если уж следователю моя терраса не понравилась, то что говорить? Ну если не здесь, то где же? Снимешь помещение в городе? Она снова огляделась, озабоченно сдвинув брови. Знаешь, пока я собирала вещи, мне стало ясно, что основная проблема у меня с логистикой. Рисовать я могу и с минимумом принадлежностей, которые легко будет куда-то спрятать. Конечно, не идеальный вариант, но на какое-то время сойдёт. А там и пристройка на заднем дворе будет готова. Самая важная задача сейчас организовать где-то хранилище, и на эту роль дом вполне сгодится. Я могу иногда заходить сюда, брать всё необходимое, а после относить обратно. Тогда мне не придётся сидеть тут часами. С этими словами она начала расставлять на столе всё, что мы привезли: маленькие плушки, баночки, кисточки и жестянки. А следовательо такой вариант устроит? Ну а почему бы и нет? Работать я могу дома за обеденным столом, а после прятать краски и кисточки в шкаф под замок. Конечно, на постоянной основе это неудобно, Но на пару месяцев сойдёт. Кивнув, я окинула взглядом помещение. Можем закрыть всё брезентом, чтобы меньше пылилось. И если хочешь, я могу помочь тебе построить студию на заднем дворе. Раз план уже есть, много времени это не отнимет. В месяц уложимся. Правда? Было бы здорово. Спасибо, Сара Грейс. Ещё раз спасибо, что помогла мне перевезти вещи. Мы буквально в последний момент успели. Глаза её так радостно сияли, что у меня стало тепло на душе. Ну а тебе спасибо за то, что продала мне дом. Не терпится пустить в ход кувалду. Контракт мы уже подписали, но я понимала, что начать ремонт смогу ещё не скоро. Знаешь, я удивилась, что ты решила разместить студию в спальне. Мне казалось, в гостиной свет лучше. Расмеявшись, она назвалась Несложно было выбрать, ведь в этой комнате чище всего. А гостиную пришлось бы драить дня 2. Чего ты думаешь начать ремонт? Я задрала голову и оглядела сырые пятна на потолке. С крыши, конечно. Если сразу её не починить, первый же сильный дождь испортит всё, что сделано внутри. Бло упёрла руки в бёдра. Думаю, нужно разобрать тут всё до конца недели. После смерти Твайлы у меня сил не хватило заняться вещами. Она дёрнула на себя дверцу шкафа. Та скрипнув, утворилась и нас окатила волной вони. Кто бы тут ни убирался, он явно делал это спустя рукава. Шкаф точно 100 лет не открывали. На дне шкафа валялся драный рюкзак и какие-то ветхие простыни. И судя по запаху, где-то под ними гнездились мыши, а может и крысы. Блух встала на цепочке и достала с верхней полки пластиковую коробку, на которой чёрным маркером было выведено Blue. Памятные вещи из детства, объяснила она, поставив коробку на стол. Сняла крышку, и та тут же треснула у неё в руках. Из коробки пахло пылью и уксусом, она была заполнена едва наполовину. Когда мы с Перси переехали, Двайла приготовила для нас эти коробки. Но не разрешила нам их забрать. Ей нравилось перебирать вещицы из прошлого. Как видишь, их совсем немного, что и понятно, ведь мы были ужасно бедны. После похорон Твайлы Перси свою коробку забрала, а я Она покачала головой. Наверное, пришло пора наконец отнести её к себе. И снова предлагаю тебе перевезти вещи в моём пикапе. Кстати, я заказала мусорный контейнер. Так что если захочешь что-то выбросить, в глазах её вспыхнули искорки. Надеюсь, он гигантский, потому что я хочу избавиться от большей части мебели. Сохраняет тут особо нечего. Она вытащила из коробки несколько расписанных камешков. Ой, это же мои первые попытки рисовать. Даже не верится, что Твайла их сохранила. Какие милые. В этом народном стиле. Блу с улыбкой повертела в руках косоглазую свинью и нелепого цыплёнка. Затем отложила их, снова сунула руку в коробку и, переменившись в лице, достала оттуда деревянную пуговицу. "Отправь девочек в кроличью нору". "Ты знала об этом?" ахнула я. Не отрывая взгляда от пуговицы, Блу сдавленно выговорила: "Нет". Видно, пуговицу часто брали в руки. Она блестела, как полированная. Сколько тебе было, когда ты впервые пришла в книжный? 11. Это случилось через несколько месяцев после ограбления банка. После ограбления банка, не после гибели братьев. Мне захотелось обнять и было и не отпускать, пока болезненные воспоминания не померкнут. Вау. Интересно, о чём твойла спрашивало пуговичное дерево? Я представила, как она с гбенной горем плетётся к платану, не представляя, как я теперь в одиночку растит двух маленьких дочек. Но пуговичное дерево знало ответ. Не знаю, но это было лучшее, что она сделала для нас с Перси за всю жизнь. Взлужала пуговицу в руке, затем положила её обратно в коробку и накрыла её крышкой, не взглянув на остальные вещицы. Нужны рисовальные принадлежности. Она побросала в портфель на молнии, повесила его на плечо, а коробку с памятными вещами взяла в руки. "Нам с Флорой пора домой. С остальным разберусь завтра". Я не поняла, что именно она имела в виду: коробку или весь дом? А может, и то, и другое. Пока мы спускались по лестнице на первый этаж, на мой телефон пришло сообщение. Это Шэп. Он сегодня должен ко мне зайти. Она приподняла брови, и я поскорее объяснила: "Возьмёт у меня образец ДНК на анализ. Я ведь тоже бывала в этом доме". Но я приложила все усилия, чтобы не покраснеть. Ещё он обещал принести пиццу. Блу расплылась в улыбке. "Ты следуешь зову сердца, Сара Грейс". Может быть. Я распахнула входную дверь. Моё сердце сейчас слегка в растерянности. Само точно не знает, чего хочет. Шепп это самый простой ответ. Так всегда было, нет смысла отрицать. Но он лишь часть чего-то большего. Чего же? Мы вышли на крыльцо, и я заперла дверь, а затем, чувствуя себя немного глупо, призналась: "Я хочу стать другой. Уверенной в себе, смелой, открытой, спонтанной". Хочу принимать решения, основываясь на том, чего хочу я, а не другие. Слишком долго я всё это в себе подавляла. Я хочу стать собой. По-моему, именно это и имела в виду моя подругавица. Блу поставила коробку на сиденье пикапа и обернулась ко мне. Судя по тому, что случилось на прошлой неделе, мне кажется, ты на верном пути. Ну и как? Ты стала счастливее? На несколько секунд я задумалась над ответом. Грудь мою по-прежнему распирал надувшийся внутри воздушный шарик. Я улыбнулась. Улыбнулась так широко, что заболели щёки, а на глазах выступили слёзы. Конечно, совершенству нет предела, но да, я счастлива. И произнеся эти слова, я мысленно поблагодарила пуговичное дерево, потому что вдруг осознала, что больше не чувствую себя проклятой.